Своё призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям Нам, дворцов, заманчивые своды Не заменят никогда свободы Не заменят никогда свободы Цветочная поляна, наши стены сосны леканы, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою наше счастье жить И повозка въехала в ворота королевского замка. В окнах замелькали любопытные лица придворных. Отовсюду к замку сбегался народ, заранее радуясь веселому представлению. На балконе показались глупый король и прекрасная принцесса. И представление... Началось.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 О, как жаль, что вас там не было Это было настоящее цирковое представление Пёс крутил тройное сальто Осел жонглировал огромными гирями Петух танцевал на проволоке А кот показывал удивительнейшие фокусы Белыми, мышами. Казалось, представление окончено, но в конце произошло самое невероятное. Пес взобрался на спину ослу. Кот вскочил на голову псу а юноша подпрыгнул и оказался стоящим на голове кота, да еще кверху ногами. Пирамида получилась такая высокая, что лицо юноши пришлось прямо напротив лица принцессы, стоящей на балконе. Глаза их встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Принцесса ахнула, юноша покачнулся, пирамида дрогнула. Да, да, да, осёл не удержался на ногах, и друзья-артисты ввалились в высокое дворцовое окно прямо под королевским балконом. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» яй яй закричал король, потому что слов от возмущения у него не было. Стражники ринулись, выгоня неудачливых артистов. Первым из ворот замка вылетел осёл с оконной рамой на шее. За ним выскочил пёс, на котором задом наперёд сидел кот. Потом стражники вышвырнули влюблённого трубадура. Последним вылез петух, изрядно щипанный, но непобеждённый. Выкатял из повозка. Захлопнулись ворота замка. Друзьям ничего не оставалось, как убраться по добру, по здорову, и чем скорее, тем лучше. Вечерело, повозка медленно тащилась по лесной дороге. За ней, прихрамывая, брел грустный трубадур. А в это время в замке тосковала прекрасная принцесса. Солнце над лесом Только не для меня Ведь теперь без принцессы Не прожить мне дня Что же такое Что случилось со мной В королевских поколях С готия на Наступила ночь. Друзья начали подумывать о ночлеге и вдруг заметили в чаще тёмного леса освещённое окошко и решили посмотреть. Кому это не спится в такой поздний час? К тому же они очень устали, им очень хотелось есть, и они надеялись, что хозяева лесной избушки не откажут им в ночлеге. Они осторожно приблизились к окну и заглянули внутрь. С первого же взгляда было ясно. что в избушке пируют страшные лесные разбойники во главе со своей атаманшей. Разбойники жарили мясо и пили вино. Атаманша гадала на картах. Говорят мы, бяки-буки, как выносит нас земля? Дайте, что ли, карты в руки Погадать на короля. Ой-ля-ля, ля, -ля, ой, ля, -ля. Погадать на короля. Ой-ля-ля, ля ля, ой, ля, -ля. Э Завтра дальняя дорога Выпадает королю. У него денежонок много, А я денежки люблю. Ой-ля-ля, -ля, ой, ля, ля А я денежки люблю. Ой, ля -ля. векарфта и весь его отряд будет как ты говорят буаля и разбойники пустились в пляс Бадур сразу понял, что разбойники собираются ограбить короля, и в голове у него созрел хитрый план. Он пошептался с друзьями, и потом случилось вот что. Окно избушки со звоном распахнулось, и разбойники увидели ослиную голову. <крики> Закричала ослиная голова. Вы, конечно, понимаете, что осёл только открывал рот, а кричал спрятавшийся под окном петух. Но разбойники-то этого не знали и слегка задрожали от страха. Потом в окне показался чёрный кот и залаял. Разбойники задрожали еще сильнее, а когда вскочивший на подоконник петух заорал по ослиному, разбойники в ужасе бросились вон из избушки, решив, что на них напали злые волшебники. Они убежали подальше в лес и поклялись никогда, никогда не возвращаться в это проклятое место. А бродячие артисты сытно поужинали, согрелись у очага И договорились о том, как им обмануть глупого короля. на утро по лесной дороге проезжал глупый король. А за его каретой шагала надежная, вооруженная до зубов, личная королевская охрана. Почетно и завидно наша роль. Да наша роль, да наша роль, да наша роль не может Без охранников король, Когда идем дрожить в ругом земля, Всегда мы подле, подле короля. Ох, рано! Встает охрана! Если близко воробей, мы готовим пушку. Если ему помог, то бель, взять на мушку. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ! А мы всегда ведем ему во след. и Феличество должны мы уперечь От всяческих ему ненужных встреч. Охрана! Встает охрана! Если близко воробей, мы готовим пушку. Если мушкам мушку бей, На И вдруг из лесу раздалась лихая разбойничья песня. Вы, конечно, догадываетесь, что это пели не настоящие разбойники, а наши старые знакомые бродячие артисты, переодетые в разбойничьи костюмы. А как известно, мы народ горячий. Хм! И невольно осе мнежности телячьих. А <свист> зато телячьи души. Любим быть людей, <свист> люби людей, люби людей. бип <свист> раз... Разбойники, разбойники. Бип-пак. И подкойники, подкойники, подкойники. Бип-пак. Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жари нам запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи! К нам не подходи! К нам не подходи! А то застрежим. Мы раз... Бу -бу. Ой -ой -ой разбойники, разбойники! Ты пап! И мы покойники, покойники, покойники. Ты покойники покойники, покойники, покойники, покойники. покойники. вооружённая до зубов королевская храна смело бросилась на утёк. А глупого короля схватили и привязали к толстому дубу недалеко от разбойничьей избушки. Из открытого окна до короля доносился очень неприятный звук. король приготовился к самому худшему. Как вдруг из лесу вышел трубодой. <плодосу> Казалось, что он не замечает ни избушки, ни привязанного к дереву короля. Куда ты, тропинка, меня привела? Без милых Принцессы, мне жизнь не мила. Ах, если бы, если бы славный король Открыл бы мне к сердцу принцессы пароль. Ведь я не боюсь никого, ничего. Уж я бы тогда совершил для него. Трубадур сделал вид, что очень удивлён и даже потрясён таким бедственным положением короля. Король молча указал ему на избушку. Трубадур распахнул дверь и скрылся за нею. В избушке его ждали верные друзья, Они ударили по струнам, затопали ногами по полу, зазвенели посудой и устроили такой ужасный шум, что король не сомневался. В избушке идет настоящее сражение. Глупый король зажмурился от страха и открыл глаза только тогда, когда шум стих. И тут он увидел на пороге избушки победителя Трубадура и его верных друзей. Парень! Роса, и петуха. Всех тех, с кем он вчера так невежливо обошелся. Король торжественно пообещал юноше, что за спасение своего величества он отдаст ему в жены ее высочество, прекрасную принцессу. И друзья вместе с королем отправились в замок. Навстречу им выбежала принцесса. Король торжественно соединил руки своей дочери и трубадура И повел их во дворец. Прекрасная принцесса и веселый юноша не могли наглядеться друг на друга. Во дворце уже шли приготовления к свадьбе, Хрустальные люстры Блестели начищенные полы Столы ломились от явств Королевские музыканты старались вовсю Первый королевский скрипач так увлекся Что продолжал играть один Когда весь оркестр уже смолк Тогда юный трубадур, которому наскучила придворная музыка, решил научить королевских музыкантов веселому танцу. Он показал каждому его партию, и когда королевский оркестр снова заиграл, юноша опустился в пляс со своей принцессой. И вскоре весь замок танцевал. А где же наши верные друзья? Они грустят на ступеньках замка. Стража не пустила их во дворец, а Трубадур, увлечённый своей принцессой, совсем забыл о них. Давно смолкла музыка, погасли окна замка, а юноша так и не вспомнил о своих верных друзьях. они Они ждали его всю ночь, А когда наступил рассвет, осёл впрягся в оглобли, пёс, кот и петух залезли в повозку, и в последний раз, оглянувшись на замок, друзья тронулись в путь. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. дружен не страшны тревоги Нам любые дороги дороги Нам любые дороги дороги И свое призвание не забудем И вдруг Смех и приносим людям Заманчивые своды Не заменят никогда свободы! Не заменят никогда свободы! Это веселые трубадуры, прекрасные принцесса Выбежали из замка И догнали повозку! Друзья снова были вместе! а ковер — цветочная поляна, Наши стены — сосны — великаны! Наши Наша крыша, небо голубое, Наше счастье жить такой судьбою. Наше счастье жить такой судьбою. ла Солнце А повозка Катилась все дальше И дальше от королевского Замка Верные друзья А с ними и прекрасная принцесса Спешили навстречу Новым Приключениям